С дымящейся кровью шпагой подъехал я к городскому дому. Лишь только сквозь разорванные бури облака забрежила утренняя заря. Я гордо смотрел на окна. Опять все здесь зависело от моей воли. И мне казалось, что проклятие спало с меня. Но напрасно. Завоевание Гертруденберга оказалось для меня бесполезно. Я не нашел никаких следов той, ради которой я сюда явился. Я прибыл сюда, решившись не терять времени на пустяки, я дал себе клятву, что для меня будет только одно святое дело, и горе тем, кто вздумает сопротивляться мне. Но человек не имеет власти над мертвыми. А их было немало. Дон Педро, Дон Руиц, Диего. Было много и других. Длинный был бы их список. Ох, какой длинный. Когда бургомистр Вейерд рассказал мне о всем, я топнул ногой о пол. Бургомистр и его коллеги затрепетали в своих фижмах. «Ваше превосходительство!» — робко заметил, наконец, бургомистр. «У нас была война, болезни, преследования. ведь семь месяцев срок немалый. Увы, он был прав. Прав». А разгоряченной битвой и победой я совсем забыл об этом. Охваченный одной мыслью, я забыл, что время все меняет, что оно несет с собой смерть, болезни, перемены. И не стоит на одном месте. Ох, не стоит. Когда мои войска уступили в город, народ взял тюрьму приступом. Подъехав к воротам ее, я пришел в ярость от этого непредвиденного события, которое перевертывало все мои планы. Но дело было уже сделано. Я пришел сюда тайно, как вор ночью, и тем не менее, меня предупредили палач, его помощники, жена и дочь, словом, все, кто мог бы дать мне некоторые сведения, все были убиты. Вокруг их обнаженных трупов плясали какие-то женщины с распущенными волосами и вопели. Они жалели от нашей крови и наших несчастий. Встречают с нами на улице. Они, разодетые в красивые наряды, едва удостаивали взглянуть на нас, на деньги, которых они фронтили. Теперь они не будут уже смотреть на нас высока. Они не будут. Нет. Теперь вы будете смотреть на них свысока, — крикнул я и велел повесить их. Мужчине — вещь хорошая, только не надо мешать моему в Гертруденберге. Они прокляли меня, прокляли, но я уже привык к проклятию. Я видел, как их вздернули, но это не могло поправить дело. Я так и не узнал, что произошло в тюрьме за время моего отсутствия. Что касается Дона петра то дьявол вырвал его из моих рук, к счастью для него. Он умер недели через три после моего ухода. Говорили, что он умер от удара. На его место больше не присылали инквизитора. Нашли, что здесь место нездоровое, как сообщила мне со свирепым юмором какая-то старуха в тюрьме. Впрочем, преследования продолжались до последнего дня. Людей по-прежнему бросали в тюрьму и мучили, казнили или освобождали, смотря по тому, какая фантазия приходила в голову властимущим. Я не мог узнать имена этих несчастных. Палач... Якоб был убит, и все списки сожжены. Что касается Дона Педро, то он остался на своем месте до самой своей смерти. По-видимому, никто в городе не знал в точности, что с ним случилось. Никто не знал и о моей жене. Когда я спрашивал о ней, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Все были уверены, что я взял ее с собой. Явис я сюда без всякого триумфа, один, без шпаги и власти, то, может быть, мне и удалось бы узнать истину. Дон Альвар и мои старые войска ушли. Им приказано было идти под Гарлем на пополнение поредевших осаждающей армии. Весь гарнизон в Гертруденберге переменился. Из прежних офицеров остался только один. Я видел его лежащим на улице. На мои вопросы он уже не мог отвечать. Так я и до сего времени ничего не знаю об участи моей жены. Я не скупился ни на золото, или на угрозы, но это не помогло ночам, когда мне не спалось, я не переставал думать о Доне Педро и о моей жене. И это было все, что мне оставалось. Все, что оставалось. Возможно, были два предположения. Или она пала жертвой, и Дона Педро кончила свою жизнь в тюрьме, забытая всеми. Или же она спаслась я не хотел расставаться с этой последней надеждой. Тяжело было думать, что в этом последнем случае она не потрудилась даже дать мне знать о себе. Не могла же она не слышать о моем возвращении в Гертруденберг. Об этом везде говорили более, чем стоило. Возможно, были только эти два предположения. И тут я мог строить какие угодно догадки. Не было никаких следов и донным Марион. Что с ней сталось? Почему она покинула меня в ту достопамятную ночь? Все это было мне неизвестно. Здесь следует сказать несколько слов о других. Дон Руиц умер два дня спустя после моего ухода. От простуды, как было объявлено. Но я хорошо знал эту... Растуду, от которой крепкий и сильный человек умирает в два дня. Бедный друг, бедный мой друг. Я так старался упрочить тебя благосостояние и обеспечить за тобой власть. Впрочем, на что только я не надеялся. Да, когда наступят длинные скучные вечера, У меня будет довольно времени подумать о Доне Руице, Диего и других. Вандервейрен также скончался 6 месяцев тому назад. Длинное путешествие в холодную снежную ночь, а больше всего его убила горе. Да-да, горе. Не вижу я больше его старческой красивой головы, аристократической осанки и не услышу его голоса, который так приятно было слушать, ибо он мог говорить, как никто. Когда после битвы при Рейне во время нашей последней остановки в снежной метели я сказал ему о судьбе его дочери, он не проронил ни слова. Потом он воздавал должное и мне, и ей. Он обладал такой деликатностью, что, несмотря на его осуждение, самые резкие его слова давали надежду на утешение в будущем. Человек может быть гордым и самоуверенным, и тем не менее не находить таких слов. Но теперь я уже не услышу его. Не услышу. Я опять сидел в моей прежней комнате городского дома, и смотрел через крыши домов. Так же, как и прежде, облака неслись мимо колокольни святой Гертруды, но я не мог уже надеяться, что они рассеются и все изменится. Мое жилище великолепно, как и подобает жилищу человека, слава которого может принести смерть. Но хотя смерть быстро является к моим услугам, жизнь мне не повинуется». Словно купец, подводящий в конце года итог барышей и убытков, сижу я за своим письменным столом и подвожу итоги своей прожитой жизни. Сегодня 1 октября. В этот самый день, ровно 12 месяцев тому назад, я приехал в Гертруденберг. Поистине ничтожно владычество человека. Ибо здесь, где я был гораздо независимее, чем король Филипп в Мадриде, всего моего могущества оказалось недостаточно, чтобы добыть мне любовь моей жены. А в то же время я принужден был отправить на костер женщину последним желанием, которое был поцелуй от меня. Все мои лучшие друзья умерли. И умерли по моей вине. По моей. Из моей гвардии уцелела лишь половина. Людей барона фон Виллингера, которые так храбро выручили меня в ту роковую ночь, я могу перечесть по пальцам. Я взял много жизней. Но напрасно. Я был убежден, что сильной рукой заставлю судьбу преклониться передо мной. Но она оказалась сильнее меня. В решительную минуту мое могущество обрушилось на мою голову, как обвалившийся дом, похоронив под собой меня и всех тех, кому оно должно было служить прикрытием. Воистину гордость моя принижена долу. Теперь лучшая часть моей жизни уже прожита. Волосы мои седы. Никогда не стремись к невозможному, — говорил мой дядя, инквизитор. Это весьма печальная философия. Но, может быть, он был прав. Никогда не стремись к невозможному. А что, однако, говорил проповедник, «Братья, не отчаивайтесь, ибо у Бога нет ничего невозможного». Желал бы я иметь такую веру, но не могу. Верьте, что у каждого человека есть свое назначение, Свое. Когда я прибыл сюда, моим назначением было управлять, и с первого же дня я старался быть справедливым. И не моя вина, если моя справедливость оказалась несовершенной. Я делал все, что мог, но проклятие тяготило над моей работой. Правда, в одном я был эгоистичен и не могу уравновесить своего эгоизма жизни 50 людей, которых я спас. Если бы Донна Изабелла отвергла мое предложение, мне кажется, я сжег бы их так же спокойно, как мой дядя Инквизитор. Но Богу известно, что я спас Донну Марион. Без всякой цели. Я знаю, что ответил бы мне проповедник. Если ты не видишь результатов, то все-таки будь доволен. Ибо кто ты, чтобы судить Господа? Я знаю, он смотрит вверх к небу. Для него здешняя жизнь есть только странствование. Но если в этой жизни наше сердце становится от незаслуженных страданий жестоким, а в душе выдворяется мрак, несовместимость с будущим блаженством, что тогда? Нет. Ответ проповедника мелок. Он решительно не для меня. Я хочу судить себя при свете того мира, в котором мы теперь живем. При этом свете я хочу взвесить мои ошибки и дела. Итог, конечно, не сойдется. Проклятие от моей жены. Название изменника от короля. С другой стороны... Спасение женщины. Удар мечом в защиту деформатской церкви Голландии. Они, конечно, немногого стоят, ибо не в них было сердце мое. Кроме того, против спасения одной женщины. Надо записать гибель другой. Вот так. А теперь еще нужно прибавить и гибель моей жены. Хотя вина в этом случае падает не на меня одного. Каков бы ни был, в конце концов, итог, потери далеко превышают приобретение. Мало радости принес я себе и другим. Жестоко было основание, на котором... Приходилось строить остальную половину жизни. Но эта половина должна принадлежать принцу и государству, если ей не суждено принадлежать моей жене. Они дали мне средства завладеть Гертруденбергом, и они вправе ожидать, что я верну им нечто лучшее, чем маленький городок. Каждый должен примириться с собой и со своими думами.